Установить не удалось. Далее следовали государево-телохранители, вооруженные булавами с набалдашниками в виде тыквы и серебряными секирами. И, наконец, появился Юань-Шу под желтым парчевым балдахином. Он был облачен в золотые латы и в каждой руке держал по кривому мечу. Остановившись перед строем своих войск, Юань-шу стал громко поносить Люй-бу. Разъяренный Люй-бу ринулся вперед. Завязался ожесточенный бой. Юань-шу потерпел поражение и бежал в Хуайнань, откуда послал гонца в Дзян-дун к Суньце с просьбой о помощи. Не стану я помогать мятежнику, в гневе вскричал Сунь Цэ. Он изменник, он воспользовался государевой печатью и присвоил себе императорский титул. Я пойду против него войной. Узнав об этом, Юаньшу пришел в ярость. Желторотый юнец возопил Юаньшу: "Да как он смеет? Я убью его!" Тем временем Сунь Цэ привёл в порядок свои войскам укрепился в устье янзы и послал Цао-Цао письмо, в котором советовал ему отправиться походом на юг против Юань-Шу, обещая подмогу с тыла. Когда к Цао-Цао одновременно прибыли два гонца, один с письмом от Сунь-Це, а другой с вестью, что Юань-Шу грабит Чэнь-Лю, Цао-Цао немедля двинул войска на юг, и отправил гонцов к Суньце, Лю Бэю и Лю Бу, чтобы заключить с ними союз. Объединенная армия приблизилась к границам Сюйчжоу. Лю Бу вышел навстречу. Цао Цао любезно с ним обошелся, пожаловал ему чин полководца армии левой руки, а по возвращении в столицу обещал вручить пояс с печатью. Юань-Шу, узнав о приближении армии Цао-Цао, повелел своему военачальнику Цао-Жую принять командование над Сорокатысячной армией. Бой произошел у Шоу-Чуни. Цао-Жуй в третьей схватке с Ся-Хоу-Дунем был убит, а воины его бежали в город. Охваченный тревогой Юань-Шу созвал на совет своих приближенных и... И один из них так сказал. «Шоу Чунь вот уже несколько лет страдает от засухи. Если мы продолжим войну, в народе подымется ропот, и врага нам не одолеть. Надо выждать, когда истощится провиант у противника, и в войске у него вспыхнет мятеж. А вы, государь, пока со своей армией уйдите за реку Хуайхэ». Юань Шу так и сделал. Спустя некоторое время провиант в войске Цао-Цао действительно стал истощаться, и Цао-Цао хотел поскорее закончить войну, но военачальник Ли Фин затворился в городе и на бой не выходил. Осада длилась больше месяца. Наконец Цао-Цао издал приказ, гласящий, что если в течение трех дней город не будет взят, все военачальники поплатятся головой. Цао-Цао лично руководил воинами, засыпавшими городской ров землей и камнями. Со стены дождем сыпались на них стрелы и камни. Двух младших военачальников, которые в страхе пытались бежать, Цао-Цао собственноручно обезглавил. Затем он спешился и стал наравне с другими таскать землю и засыпать ров воодушевленные его примером воины бросились вперед сломали ворота и ворвались в город. Лифына и других военачальников Юаньшу обезглавили все дома и дворцы воздвигнутые уже императором, а также дома остальных преступников были сожжены. город был разграблен дочисто В это время Цао Цао доложили, что Чжан Сю при поддержке Лю Бяо снова принялся за грабежи и насилие, что в уездах Няньян и Цзян Лин вспыхнуло восстание, и Цао Хун не может справиться с восставшими. Цао Цао немедля отправил Сунь Цэ приказ переправиться через реку для устрашения Лю Бяо,